Виктор Платонович Некрасов В родном городе. Часть первая. Глава 1. Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненной рукой предпочёл идти с вокзала пешком. День был солнечный, яркий, и после шести дней тряски в душном шелоне, пройтись по улице было даже приятно. Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал легкое головокружение. Он отвык от ходьбы и присел на ступеньки возле аптеки. Напротив, через улицу под козырьком из фанерного листа буйко торговал мороженым и водами веселый громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему. Николай, посидев, тоже подошел. Продавец дружески подмигнул. указывая глазами на подвязанную к лангетке руку Николая с фронта небось, товарищ капитан. Николай кивнул головой. Может тогда 100 г прикажете? Нет, не надо. А то хорошее, московское. Нет, не надо, ответил Николай, чувствуя, что после третьего предложения он уже не сможет отказаться. Напрасно, товарищ капитан. Ей-богу, напрасно. В вашем возрасте я не отказывался. Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил свой стакан воды, расплатился и пошёл дальше. Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился, закурил. Дом был сожжён. Сквозь пустую витрину молочного магазина, еще вывеска сохранилась, видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки, черная и рыжая. Футы, кошки, подумал Николай и быстро, чтобы они не перебежали дорогу, свернул за угол. Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен. На стене у входа еще виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать: А. Вайнтрауб живет на Малой Васильевской 16, квартира 3, и Гуреевы Желянская 6. Остальные за год стерлись. До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил. муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: "Жора, Жора!" Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал, убегал на задний двор. Гуреевых Николай не помнил. Некоторое время Николай стоял перед домом и задрав голову смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший у трещины балкона, за эти 3 года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь всё окна было видно небо и изогнутые железные балки. Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице. Флигель, вероятно, цел. подумал Николай и вошёл в ворота. Первый флигель был сожжён, второй сохранился. Через весь двор была протянута верёвка, на ней сохло бельё, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошёл и спросил довольно спокойно: "Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?" Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая. А? Я спрашиваю, вы до войны жили в этом доме? В этом доме? Нет, нет. Она с испугом смотрела на его перевязанную руку. Нет, мы в 18-м номере жили. Здесь с ноября только. Я о жильцах одних хотел узнать. сказал Николай и заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче. О жильцах спросить хотел. Не знаю, не знаю, старушка замотала головой. Мы здесь только с ноября живём, как наш пришли. Она тревожно глянула на развешенное бельё, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь. Не знаю, не знаю. Мы здесь с ноября только живём, в третий раз сказала она и опять принялась за картошку. Вы кого ищете? раздался за спиной Николая женский голос. Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина в колошках на босу ногу с мусорным ведром в руке внимательно смотрела на него. Вы из какой квартиры? спросила она и поставила ведро на землю. Из семнадцатой, ответил Николай. Метясов ваш фамилия? Метясов. Женщина серьёзно, без улыбки, смотрела на него. Ой-ой-ой, как вы изменились. Такой молоденький были, а теперь. Она, как и все, посмотрела на его повязку. Раненый, да? Как видите. Женщина покачала головой. Ужасно, как изменились. Просто ужасно. Она сочувственно покачала головой. Вот вы меня не узнаёте? Николай действительно никак не мог её припомнить, а я сразу узнала. У вас я помню ещё собака была. Была рыжик, щенок. Ему и года ещё не было. И ваш сынешка прогуливал ее еще в этом дворе. Нет, у нас детей не было. Это не наш сынешка. Разве не было? А мне казалось, что был. Нет, не было. Это соседский, с Мирновых. Они помолчали. Николай ждал, что женщина еще что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой. Подошёл мальчик лет 8 и раскрыв рот, стал смотреть на Николая. А про Шуру вы ничего не знаете? спросил Николай, не глядя. Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове. Они, кажется, при немцах оставались, спросила она. Оставались. У неё мать больная была. Женщина почему-то вдруг оживилась. Да-да, старуха умерла, у нее, кажется, рак был. А Шура? Шура? Женщина задумалась и опять поправила на голове платок. Шура сейчас здесь не живет, она на Желянской, кажется, живет. Не, в тридцать восьмом номере вовсе, сказал мальчик и опять раскрыл рот. Николай пристально посмотрел на него. А ты откуда знаешь, о ком мы говорим? Знаю, о тёте Шуре, что в семнадцатой квартире жила. А теперь, значит, в тридцать восьмом. Ты точно знаешь? Точно, с улицы, на третьем этаже. Я ей помогал дрова нести. У неё тогда рассыпались, а я помог собрать и нести помог. Это четвёртый или пятый дом от угла, сказала женщина. Там, где примусная мастерская. Теперь я вспомнила, она туда переехала и улыбнулась. Не в мастерскую, конечно, а в дом. Николай тоже улыбнулся. Ну, спасибо, большое спасибо. И торопливо, точно боясь, что его задержат, зашагал по направлению к улице. Женщина некоторое время смотрела ему вслед, опять покачала головой, потом взяла своё ведро, И шлёпы сваливающимися с истнок колошшами пошла к мусорному ящику. Николай быстро шёл по улице и смотрел по сторонам. Прошли мимо две девушки и обернулись. Николай тоже обернулся. Девушки рассмеялись. Николай расправил складки гимнастёрки. Она была коротенькая, выцветшая, с наполовину оторванным и засунутым за ремень рукавом. широкие маскировочные шировары, рука на перевязи. Вид не совсем обычный для тылового города. Прохожие оборачивались. Николай невольно поймал себя на том, что это ему даже приятно. Дойдя до угла, он увидел парикмахерскую и вспомнил, что надо побриться. Парикмахерская была та самая, в которой он брился ещё до войны. Николай зашёл. Прикмахер, новый, узкоплечий, с копной удивительно мелко вьющихся волос, с презрительно скучающим выражением лица чистил ногти, развалившись в кресле. При виде вошедшего сразу вскочил. Усы и бачки с бреем? Неожиданно весело спросил он, бросая под стол грязную и вынимая из ящика свежую салфетку. С бреем, сказал Николай и посмотрел на себя в зеркало. Он давно не видел себя в таком большом красивом зеркале. Оказалось, что лицо его стало совсем медным от загара. Брови и ресницы выгорели, а отпущенные от нечего делать в госпитале усы и баки выросли почему-то рыжими. Лицу они безусловно придавали лихость, но в то же время явно старили. Николай решительно повторил: "С брёем, ну их. Парикмахер спросил, где и как Николай ранило, и скоро ли наши будут в Варшаве. Николай отвечал и чувствовал, что к ответам его прислушиваются. Даже кассирша, пышная полногрудая девица с сонными от жары глазами, вылезла из-за загородки, чтобы лучше слышать. Парикмахер стал брить усы. Николай не мог отвечать на вопросы. И следя в зеркале за движениями парикмахера, старался припомнить, как выглядит тридцать восьмой номер, о котором говорил мальчишка во дворе. Сначала ему показалось, что это тот большой серый дом, в котором была мясная лавка. Затем, что маленький двухэтажный с обваливающимся балконом. Потом вспомнил, что маленький — это тридцать четвертый, серый — тридцать шестой, а следующий за ними... Он не помнил, какой, но помнил, что перед ним рос старый дуплистый вяз с кучей вороньего гнезда, под которыми тротуар всегда был белым. Очевидно, это и есть тридцать восьмой. Николай стал думать о Шуре, но сразу же постарался отогнать эту мысль. Шура почему-то представлялся ему похоже на ту женщину из двадцать четвертого номера. худой, поблекшей, с морщинками возле глаз, чтобы не думать об этом, он стал рассматривать в зеркале пышную кассиршу, которая опять забралась за свою перегородку и от жары и безделья клевала носом. Прикмахер сделал компресс, массаж, запудрил все лицо, от чего оно стало розово-лиловым, и стряхнув последние волоски, сказал: "Ну что, правильная работа". На десять лет помолодели, сказала из-за своей загородки кассирша. Жена не узнает. Узнает, рассмеялся Николай и еще раз издали посмотрел на себя в зеркало. Если б не белесые выгоревшие брови и слишком широкий нос, он совсем был бы с собой доволен. Он заплатил лишнюю десятку и вышел. Рик Мехер, прощаясь, усиленно приглашал его заходить почаще.